«Едут! Наши едут!» — завопил из за окна северной башни Русай. Уже который день он просиживал тут в тоске, глядя на убегающую в лес дорогу. Дорога оставалась пустынна, мальчонку снедала тоска. Все, кто дорог ему был в цитадели, уехали и как сгинули, пропали без следа. Крепость оцепенела в ожидании, и вроде все старались вести себя как обычно. Также занимались выучи, своим чередом тянулись уроки, суетились служки, но будто осиротела каменная твердыня. Девки из прислуги и приживалок нет-нет опрятали заплаканные глаза, и даже тетка Матрела всякий раз спрашивала Руську, когда спускался он со своей верхотуры, «Не видать?» Он уныло качал головой, с Стрепуха вздыхала. Мальчонок не догадывался, Что жалела она не Воев, А его, исхудавшего, Почерневшего от тоски. Про Воев Матрила знала, Что нечего их караулить. Приедут в свой черед Или пошлют вперёд Нарочного, Который скажет, Чтобы готовили мыльни И стряпали трапезу. Но не было ни Воев, ни Нарочного, Ни даже иных каких странников. День тянулся за днем, Ночь за ночью Девки плакали, выучи занимались Вороны каркали А ротоборцы все не ехали И не ехали, словно на вовсе Забыли про родной кров И вот нынче Когда уж и солнце перевалило за полдень Руська едва Не вывалился из окна Увидев, как мелькнули в просвете Между деревьями телеги Тянущиеся неспешно по серой Ленте дороги Еду «Наши едут!» Счастливый вестник чуть не кубарем скатился по крученной лестнице во двор, куда на его крик уже сбегались со всех сторон люди. Ух, до чего их, оказывается, много осталось в крепости, а ведь блазнилось, будто пусто здесь совсем стало. «Выучи, тянули в стороны тяжелые створки ворот». Руська шмыгнул в щель, не став дожидаться, когда распахнут настежь, и понесся навстречу обозу, поднимая босыми пятками облачка серой пыли. лисана Было слышно, как смеются вои, завидевшие мальчонка. А тот взлетел на одну из телег и повис на шее сестры. Остальные обитатели цитадели сгрудились во дворе. Запыхавшаяся нур лиса выкатилась из душного подземелья на суматоху и крики. Она щурилась от яркого солнца и озиралась, силясь понять, что стряслось. — Чего разорались? — дернула корга какого-то невысокого парня из молодших лекарей. «А — А? Ротоборцы вернулись, бабка. Целитель на радостях так стиснул ветхую старуху в объятиях, что она охнула. Но уже через миг послушник унесся прочь, а Нурлиса осталась стоять у крыльца. «Тьфу!» — сказала она дрожащим голосом. «Небось, всю одежу изодрали проклятые, и воду нынче в мыльнях переведут до капли. Где ж мне холстин-то набраться на этих мордоворотов?» Она бубнила, а слезы текли и текли по глубоким бороздам морщин. За спинами рослых ребят, стоявших плотной стеной, бегала, подпрыгивая, рыжеволосая девка. Она пыталась выглянуть между широких спин, чтобы увидеть вернувшихся, но, поняв, сколь тщетны все усилия, ткнула в бок одного из послушников, отпихнула в сторону другого, поднырнула под локтем третьего и опрометью бросилась вон. Девка пролетела мимо первых двух телег, понеслась дальше, цепляясь за бортики восков — тревожно вглядываясь в лица сидящих там мужчин. Она не знала, что ей делать, если обоз кончится, а того, кого она ищет, в нем не окажется. Ихтер только проснулся. Разбудили его крики и счастливый виск Русая. Обережник сел в телеге, откинул рогожу, который укрывался от свежего ветерка, и сонно огляделся. — Приехали, что ли? — спросил он сидящего на облучке Кресеня. — В этот миг? — Кто-то вцепился ледяными пальцами Крефу в запястье. Ихтор обернулся и с удивлением увидел Огняну. Она стискивала его руку, идя рядом с телегой, живой. Не то спросила, не то сказала девушка и добавила жалобно. Напугал. Целитель смотрел в янтарное глазище, а потом протянул ходящей вторую руку, и Огняна, легко оттолкнувшись от земли, забралась к нему в вазок. Взяла в ладони изуродованное изможденное лицо и долго-долго смотрела, будто не верила, что это и вправду он, будто подозревала, что вместо Ихтера мог вернуться самозванцем кто-то другой, нарочно вырвав себе глаз и разворотив половину рожи, дабы обмануть одну рыжую девку. Креф не понимал, чего она селится рассмотреть, но ему так нравился этот внимательный, пристальный взгляд, так нравилось, что она не убирает рук. А когда в досталь, его заросшим щетиной и измятым сосна лицом, Огняна улыбнулась, он не нашел ничего лучше, чем спросить, «Как ты смогла выйти?» Она хлопнула рыжими ресницами и медленно перевела взгляд на громаду цитадели. «Не знаю».